И плод пристал с нами к берегу. И мы шли до конца дня, и пришла ночь, И мы были в таком положении. И немного поспали, и пробудились от сна, И вдруг дракон огромных размеров С большим телом преградил нам дорогу, И, направившись к одному из нас, Проглотил до плеч, а затем он проглотил остатки его, и мы услышали, как его ребра ломаются у дракона в животе, и дракон ушел своей дорогой. Мы удивились этому до крайней степени и стали горевать о нашем товарище, испытывая, великий страх за себя, и сказали, «Клянемся Аллахом, вот удивительное дело, каждая смерть отвратительнее предыдущей». Мы радовались, что спаслись от чернокожего, но радость оказалась преждевременной. Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха. «Клянемся Аллахом», Мы спаслись от чернокожего людоеда и от потопления, но как нам спастись от этой зловещей беды? И затем мы поднялись и стали ходить по острову, питаясь плодами, пили воду из каналов и пробыли там до вечера. И мы увидели большое и высокое дерево, и, взобравшись на него, Заснули на верхушке, и я поднялся на верхнюю ветку. Когда же наступила ночь и стемнело, пришел дракон, и, осмотревшись направо и налево, направился к тому дереву, на котором мы сидели, и шел до тех пор, пока не дошел до моего товарища. Он проглотил его до плеч. И обвился вокруг дерева, и я слышал, как кости съеденного ломались в животе у дракона, а потом дракон проглотил его до конца, и я видел это своими глазами.